И снова я, уткнувшись носом в стекло духового шкафа, караулю нужный момент. Уж эта попытка точно должна оказаться успешной. Тем более, что времени остается все меньше. До главного праздника города осталось всего пара декад. Самые продуманные уже начинают делать заказы для праздничных столов. А мне все еще нечем удивить потенциальных заказчиков. Когда я была уверена, что в этот раз все точно удастся, это случилось вновь. Тели! — раздался робкий голос от двери в кухню. Я едва не зашипела в ответ. «Никого не вижу и не слышу!» Пробурчала, не поворачиваясь, а продолжая таращить глаза в медленно приобретающее нужную форму безе. Тили, это правда важно!» Чуть ли не плача позвала Рози. «Отстаньте! Ну, пожалуйста!» Практически прослезилась я нутром, чуя, что стоит отвернуться на мгновение, как все тут же поплывет и начнет пригорать. «Силий, он опять пришел, и этот приворожённый!» — призналась помощница. Вот тут мне пришлось резко повернуться к ней. Сел прямо напротив стойки и сверлит меня взглядом. Несчастно призналась девушка. «Я не могу так работать, у меня руки трясутся, и я боюсь заказы перепутать». А я так надеялась, что неприятный заезжий господин уже уехал ведь пару дней он не появлялся. Девушки, выслушав, в чём же была претензия посетителя, решили, что никакая красота не стоит таких заскоков, и тоже порадовались, что он больше не приходил. И вот, пожалуйста, снова его что-то не устроило. Неужели не смог побороть свою болезненную зависимость от моей великолепной готовки? Пору загордиться, если бы почитатель моего таланта был мне приятен. А так, только Марокко. Ладно, я поговорю с ним. Мура кивнула по веселевшей помощнице и тут же разочарованно застонала. Из-за спины снова потянула тонким ароматом подгоревшего сахара. Обернулась. Так и есть. Снова бесформенное нечто вместо идеальных фигурок. Естественно, настроение это мне не добавило. Отключив духовку и сняв фартук, я решительно направилась в зал. Лучезарно улыбнулась поприветствовавшим меня с разных сторон знакомым. Во всяком случае, постаралась и остановилась перед одиночным столиком, занятым ярким господином. «Не совсем рядом с прилавком, но Рози права. Он прямо напротив. Могу себе представить, как неприятно ей было под этим цепким взглядом желтых глаз. Господин?» Оскалилась я, даже не пытаясь сделать вид, что помню его имя. «Кайлос Шеринус», — процедил он, приподнявшись на ноги. «Позвольте узнать, что же привело вас вновь в наше высшей степени...» Недостойное ваше благородное персонозаведение, прошипела я, расплывшись в притворной улыбке и сделав шаг ближе. Не хотелось бы, чтобы за соседними столами вникли в суть нашей беседы. Я же предупредил вас госпожа. Вернул он мою шпильку, тоже сделав вид, что не помнит. Матильда Рейвен, выдала сквозь зубы. Госпожа Рейвен, повторил мужчина с насмешливой улыбкой. Я не спущу с вас глаз пока не удостоверюсь в своих выводах». Где-то за спиной восхищенно ахнули. С неприятным чувством я медленно обернулась, чтобы заметить за столиком рядом леди Кайри, главную сплетницу нашего города. И, судя по ее сияющему взгляду, выводы из последней фразы проблемного посетителя она сделала совершенно неправильные. «Добрый день, леди Кайри», — вежливо склонила голову. «Приятного аппетита». «Добрый день, Матильда», — защебетала женщина а светлые кудряшки на ее голове аж затряслись от нетерпения разузнать подробности происходящего. «Прошу прощения за невольное вмешательство. Говорите, говорите, я ничего не слышу. Все мои мысли посвящены этому восхитительному парфе». Опустила она взгляд в собственную тарелку. Зато уши, казалось, даже вытянулись в нашу сторону. «Проклятие! Но почему из всех именно она оказалась рядом?» что же Боюсь, единственное, в чем вы сможете убедиться, так это в моем невероятном кулинарном таланте. Изобразив вежливую улыбку, вернула свой взгляд к рыжему наглецу. И, несомненно, я не вправе лишать вас этого удовольствия. Хотя не будь рядом этой сплетницы, я бы нашла слова, чтобы отвадить неприятного посетителя. Посмотрим. Мыкнул мужчина, бросив насмешливый взгляд на леди позади меня, явно догадавшись о причинах моей вежливости. «Возможно, куда больше меня впечатлило буквально ведьминское очарование хозяйки этого места». Оскалился он, а сзади снова донёсся тихий вздох. «Вот ведь гад. Специально издевается. Ещё и намеки такие делает». «Возможно». Процедила сквозь зубы. «Что же, не буду мешать вам и дальше наслаждаться обедом». Уколола в ответ, отметив, что приворожённую, несмотря на все свои подозрения, не отказал себе в полном наборе блюд. Столик едва вмещал заказанное. Я знал, что мужчины много едят, но не столько же. «Благодарю», — раскрепел он, впившись в меня злым взглядом, с глаз. Собственная слабость перед потенциально зачарованной едой ему не нравилась. «И еще...» Вспомнила, уже почти собираясь уходить. «Я понимаю, что вы впечатлены нашей кухней, но я бы попросила вас...» Не отвлекать своим пристальным вниманием девочек за стойкой. Уверяю. они лишь принимают заказы и забирают блюда с кухни. Готовки они не имеют никакого отношения. И я понял. Сухо кивнул он, видимо осознав, что даже если бы я или кто-то из работников добавляли что-то в еду, то не стали бы делать этого в зале полном посетителей. Постараюсь больше не смущать их впечатлительной натуры. Скривился он. Благодарю. Тахарна улыбнулась в ответ и поспешила обратно за стойку. «Но это не значит, что я сдамся!» Донеслось достаточно громко мне в спину. «Подлец! Ну просто слов нет!» Леди Кари за своим столиком снова бросила восторженный взгляд в сторону ржеволосого мужчины. Несомненно, уже к вечеру по городу разойдется сплетня, что внимание строптивой Матильды Рейвен добивается неизвестный чужак. Впрочем, весьма вероятно, что неизвестен он только мне. Я вечно слишком занята готовкой, чтобы вникать в дела города. В этот раз это серьезное упущение. Немного бледная Рози встретила меня за стойкой. «Ну что?» — уточнила с опаской, оглядываясь на Рыжего. Я тоже обернулась и отметила, что он уже поглощен исключительно содержимым тарелок. Хмуро и сосредоточенно, но при этом удивительно элегантно опустошая их. И правда, совсем не наш клиент. У нас все же люди попроще в основном бывали. Разве что за десертами иногда заглядывали высокородные. Обещал больше не мучить вас вниманием. Поморщившись, ответила ей, понимая, что этот придира явно придумает что-то другое, чтобы досадить. «Слава богу!» — выдохнула она. «Знаешь что, Рози?» — клонилась к ней, бросая опасливые взгляды в сторону загадочного господина. «Можешь сегодня после работы попытаться разузнать, откуда он такой взялся? Скоро нам ожидать избавления или как?» «Хорошо!» – поспешила кивнуть верная работница, тут же преисполнившись важности своей миссии. «А я пойду отскребать остатки своего неудавшегося шедевра!» с дохом поплелась обратно на кухню. «Нет, решено. В следующий раз буду пробовать готовить уже после закрытия, когда точно никто меня не побеспокоит и не вызовет куда-то».